415 августа 6. Сын мой, включи будущее в сферу воздействия воль. Пластичность его позволяет допускать нужные изменения. Остряя воли, как бы вонзаятся в кристаллизирующиеся узоры будущего, должноствующие влиться в плотные формы, и производит в них желаемые изменения. причём упор делается не на возможных сочетаниях, а на образах, создаваемых волей для их утверждения на земле. Таким образом, обычное течение или течение обстоятельств, ещё не успевших принять плотную видимость, волю можно всегда изменить, если она достаточно сильна и силу её превышает сила энергии сочетающихся для уявлений в условиях плотной видимости. Будущее можно встречать так, как оно идёт. Не вторгаясь в него волей, но можно предвидеть течение событий, вносить в них свой корректив. Тёмные ложи сознательно употребляют волю во зло, но это беззаконие на земле более уже нетерпимо, и скоро ему будет положен конец. И тогда можно будет дать людям для широкого пользования знания некоторых высших законов. которые позволят им использовать во благо энергию, находящуюся во владении человека следует запомнить одно воля, направленная сознательно на кристаллизацию желаемых тонких форм, которые должны затем появиться в мире плотном, всегда оказывает на течение событий своё определённое влияние, сильное или слабое, в зависимости от степени огненности воли и её напряжения Это напряжение, невидимое и неслышимое, происходит в молчании, при полном затухании страстного движения в низших проводниках. Потаму нистылые, страстные иступлённые желания обычно не исполняются и не приносят желаемых результатов, а часто даже наоборот. В то время как тихая, молчаливая, но мощная мысль творит нужные следствия. Чем выше плоскость уявления огненных энергий духа, тем эффектнее следствие. Так формы, созданные сочетанием предшествовавших им причин, можно заменить своими новыми и получить новые неожиданные сочетания и новые следствия. Но для этого старые формы, ожидаемые к появлению, должны быть разрушены. Их можно просто сжигать лучом огненной мысли. И тогда освободившиеся энергии, ранее в них устремлённые, вливаются в новые формы, созданные для этой цели, творящую волю человека. Обычно явление будущего течёт по привычным колеям. Эти колеи и обычность разрушаются, и создаётся новый канал, новые колея устремляющие силу течения по утверждённому направлению. Пример Савла в этом отношении очень поучителен. Возьмём пример исторический. Без нашей помощи этого бы не случилось. Тёмные силы задушили бы движение в самом начале. Так психологируются не только мировые события, но и целые эпохи. Лучи иерарха-водителя планеты действуют мощно. Семигранник исполнитель его воль. Процветают пустыни, осваивается центр будущей культуры, перерождается сознание людей. Всё это результаты огненного воздействия семигранника. И в большом, и в малом, и в индивидуальном, и коллективном везде действует тот же закон. Великое будущее ожидает ведущую страну. ибо мы дали ей рок лучший и утвердили в веществе стихийной матери неоничтожаемые картины и образы её сияющего будущего им надлежит в жизни утверждёнными быть потому говорю светло зеркало будущего светло и сияюще великолепием красоты не бывало ибо я сказал красота и свидетельство дал о её утверждении на земле